Глава четвертая содержит в себе историю одного романа. В первой части этой истории уже было как-то упомянуто, что Пен, проживая дома после своего поражения в Оксбридже, занимался некоторыми литературными опытами и, между прочим, написал большую часть романа. Эта книга написанная под влиянием его юношеских бесед, любовных и денежных, принадлежала к числу очень пылких, страстных и мрачных произведений. Отчаяние Байрона, уныние Вертера, язвительная горечь Мефистофеля. Все это было подробно изображено в характере героя, потому что наш юноша в это время изучал немецкий язык и, подобно всем способным юношам, подражал своим любимым поэтам и писателям. Страницы книг, которые он некогда так любил, а теперь читает так редко, еще сохранились с того времени его отметки карандашом. Быть может, слезы струились на листы книги или страницы его рукописи, когда пылкой юноша изливал свои мысли, когда ему впоследствии случалось брать ту же книгу, у него не было уже ни способности, ни желания окроплять ее листы ранней росой былых дней. Его карандаш уж не чертил на полях слова одобрения. Глядя на страницы своей рукописи, он мог только вспоминать о том избытке чувств — который заставил его написать это, о той душевной муке, которая вдохновляла каждую строчку. Если бы могла быть записана тайная история книг и рядом с произведением автора были отмечены его сокровенные мысли и чувства, как много скучных книг сделались бы интересными и безжизненных рассказов, Волновали бы читателя, не раз горькая улыбка пробегала по лицу Пена, когда он перечитывал свой роман и припоминал то время и те чувства, которые дали этому роману жизнь, какими напыщенными казались ему некоторые из наиболее серьезных мест, а как слабы другие в которых он хотел излить свое переполненное сердце, теперь он ясно видел, что такая-то страница представляет подражание его любимому писателю, между тем, как в то время он считал ее оригинальной. Останавливаясь на некоторых страницах, он припоминал место и час, когда они были написаны, и призрак умершего чувства являлся перед ним и заставлял его краснеть за это бледное изображение. И к чему теперь вся эта почкотня? Когда вы приходите в пустыню к какому-нибудь месту и видите на песке следы верблюжьих копыт и остатки засохшей травы, вы знаете, что здесь некогда была вода, так и в душе пена все завяло и источник слез уж иссяк. однажды утром сильно жестикулируя как он всегда делал в минуты волнения пен высказал эти мысли барингтону сидевшему за своей книгой с трубкой в зубах и с горьким смехом швырнул свою рукопись на стол Так что чайная посуда задребезжала, и синее молоко расплескалось из кружки. Вчера вечером рамон вынул эту рукопись из давно забытого ящика, где были свалены в одну кучу старые охотничьи куртки, университетские тетрадки, старая студенческая мантия и шапка и другие памятники молодости университета и дома. Он лег в постель и начал читать свою рукопись, но скоро заснул, потому что начало рассказа было немного скучно, а он вернулся усталый от гостей. «Черт возьми!» — воскликнул он, швыряя свои бумаги. «Когда я подумаю, что это написано лишь несколько лет тому назад, мне становится стыдно». «Я писал это, когда считал себя навеки влюбленным в эту маленькую кокетку, мисс Эмори. Я сочинял тогда в честь ее стихи, посвящал Амуру и клал их в дупло дерева». «Недурная игра слов», — отвечал Барингтон, пуская клубы дыма. «Эмори Амуру! Это показывает большую ученость». «А ну-ка, почитаем этот вздор!» С этими словами он развалился в кресле, придвинул к себе рукопись Пена каминными щипцами, которыми только что доставал уголек для своей трубки, и начал читать листки из биографии Вальтера Лорена. «Ты столь же прекрасна, как и лживо! скричал Вальтер, обращаясь к Леоноре. «О, бездушная красавица! Насмешка над истинной страстью! Какой злой дух послал тебя, чтобы меня мучить! О, Леонора! Пропусти эту часть!» Воскликнул Пен, хватая тетрадь, которую, однако, его товарищ не выпустил из рук, или, по крайней мере, не читая ее вслух. «Здесь говорится о другой моей страсти». «Первой. Ее теперь зовут леди Мирабель. Я вчера встретился с нею у леди Уистон, и она была со мною необыкновенно любезна. Пригласила меня к себе на вечер и сказала, что мы, как старые друзья, должны видеться чаще. За эти два года мы встречались с нею не раз. Однако она и не думала приглашать меня к себе». Теперь же ее очевидно поразило, что со мною говорят И Уэнгом, и Масье Дюбуа Знаешь, тот француз-литератор, у которого грудь увешана орденами Так что он имеет вид какого-то маршала И вот она удостоила меня приглашения Клевринги тоже приглашены туда на этот вечер Интересно будет увидеть две свои страсти за одним столом Страсть потухла. Теперь остались две кучи холодного пепла, — сказал Баррингтон. Обе красавицы изображены здесь. Обе. Или, по крайней мере, что-то на них похожее, — сказал Пен. Леонора, которая выходит замуж за герцога, — это Фотрингей. Герцога я списал с Магнуса Чартерса — с которым мы были вместе в Оксфорде. Он вышел у меня довольно похож. А мисс эммори это не эра. Знаешь, Баррингтон, ту первую. Я действительно любил. Я возвращался вчера от леди Уистон. Была лунная ночь, и я задумался о фотринге. Все былые сцены ожили передо мной, словно это было накануне — «Придя домой, я вытащил этот роман, который написал три года тому назад. Это отвратительный роман, но в нем есть хорошие места. Если Бен Гей не захочет издать его, то я думаю уговорить Бекона». «Таковы все поэты», — молвил Баррингтон. «Они влюбляются, затем изменяют или им изменяют. Они страдают и кричат». Кричат, что страдают больше всех других смертных, а когда они достаточно перечувствовали, описывают все это в книге и несут ее продавать. Все поэты плуты, все литераторы плуты. Как только человек начал продавать свои чувства за деньги, он плут. Стоит поэту почувствовать после хорошего обеда колотье в боку, он вопит «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай! «Громче Прометея!» «А, по-моему, поэт отличается большей чувствительностью, чем другой человек», ответил несколько задетый Пен. «Такая чувствительность и превращает его в поэта. По-моему, он все подмечает и чувствует гораздо острее, и это именно заставляет его говорить о том, что он видит или чувствует». Ведь ты тоже распинаешься в своих статьях, когда тебе случается подцепить ложный аргумент у своего противника или открыть какого-нибудь шарлатана в палате. Пел, которому ни до чего в мире дела нет, будет толковать с тобой целый час о каком-нибудь юридическом вопросе. Предоставьте же и другим то право, которым вы пользуетесь сами». Позвольте им пускать в дело их способности, быть тем, чем природа их сделала. Почему человеку не продавать своих чувств, как ты продаешь свои политические идеи, или ПЭЛ свои юридические познания? У всех это одинаково представляет результат опыта и практики. Ведь не деньги же заставляют тебя замечать лживость аргументации – или пела защищать свою точку зрения, вас принуждают к этому природное или приобретенное стремление к известного рода истине. Поэт записывает на бумаге свои мысли и испытания, как художник рисует на полотне ландшафт или портрет, подчиняясь побуждению своей натуры, сообразно со своими личными дарованиями, «Если я когда-нибудь почувствую себя в силах написать эпическую поэму, клянусь честью, я попытаюсь сделать это. Если я буду чувствовать, что я способен только откалывать шутки или рассказывать анекдоты, я буду откалывать шутки и рассказывать анекдоты». «Не речь, молодой человек», — сказал Баррингтон, «но это не мешает всем поэтам быть плутами». «Как? И Гомер, и Эсхилл, и Шекспир, и все!» «Их имена не должны быть произносимы рядом с вашими пигмеи», сказал Баррингтон. «То были люди, сэр!» «Ну и что же?» «Шекспир тоже писал ради денег, как и мы с тобой», воскликнул Пен но Баррингтон в ответ проклял его бесстыдство и снова взялся за трубку и рукопись. Весьма понятно, что этот документ заключал в себе главным образом изображение личных испытаний Пена и что листки из биографии Вальтера Лорена никогда не увидели бы света, если бы Артур пен не испытал в своей собственной жизни различных бед, страданий и увлечений. Так как все эти испытания нам уже известны из начальных глав его биографии, то нет никакой надобности приводить длинные выдержки из повествования о Вальтере Лорене, куда юный автор включил то, что считал наиболее интересным для читателей или пригодным для целей своего романа, Хотя Пен продержал этот роман в своем ящике, почти половину того времени, в течение которого, по правилу Горация, должно вызревать художественное произведение, в справедливости этого правила, кстати сказать, можно еще усумниться, но он похоронил его вовсе не с целью его улучшить, а просто потому, что не знал, куда пристроить его, и не имел особенного желания его видеть. Человек, который откладывает свое сочинение в сторону на 10 лет, перед тем, как издать его в свет, или высказать по поводу него окончательное суждение, должен быть твердо уверен в оригинальности и живучести своего детища. Иначе, извлекая его из заточения, он может найти, что оно подобно легкому вину – Утратила тот букет, который раньше имела, и оказывается совершенно безвкусным. Произведения бывают разного вкуса и крепости. Есть крепкие, сильные, которые с годами улучшаются. И есть слабые, которые вообще не переносят хранения и вкусны только в свежем виде, когда они играют и искрятся. Конечно, даже в пору своей юношеской неопытности и пылкости Пен был далек от мысли, что он написал образцовое произведение или что он стоит на одном уровне с великими писателями, которыми привык восхищаться. Когда он теперь вновь просмотрел свое маленькое детище, он также довольно сильно почувствовал его недостатки и остался довольно скромного мнения насчет его достоинств. Он знал, что его роман не очень хорош, но и не хуже большинства книг того же рода, которые циркулировали в библиотеках и имели временный успех. Ему приходилось подвергать критическому разбору многих модных романов, принадлежавших популярным авторам того времени, и ему всегда казалось, что его способности не хуже их способностей, и что он может также писать по-английски, как все эти леди и джентльмены. Пробегая теперь свое юношеское произведение, он к своему удовольствию находил в нем места, дышавшие фантазией и силой, и черты, если не таланта, то все же неподдельного чувства и страсти. Таков был и приговор Баррингтона, когда этот суровый критик после получасового чтения рукописи и курения трубки Положил книгу Пена зловеще зевая. «Не могу больше читать этой ерунды», — сказал он. «Но мне сдается, что здесь есть недурные вещи, дружище. Здесь чувствуется веяние молодости и свежести, а это мне всегда нравится. Лицо поэзии утрачивает свой молодой пушок, как только ты начал бриться». Впоследствии ты уже не можешь вернуть этой непосредственности и неподдельного розового цвета. Твои щеки бледнеют и вянут от частого хождения в гости. Тебе приходится употреблять для своей бороды завивальные щипцы, макасарское масло и еще черт знает что. Она вьется, благоухает. Ты имеешь очень важный и изящный вид. Но, увы, Пен... «Весенняя пора все же была лучше». «На кой черт ты приплел сюда мою бороду?» — спросил Пен, по-видимому, немного задетый упоминанием Барингтона об этом украшении, которое, надо сознаться, он холил, завивал, помадил, душил и расчесывал самым нелепым усердием. «Ты лучше скажи, можно ли что-нибудь сделать с Вальтером Лореном?» «Снести его издателю или предать ауто -да «Я не вижу никакой надобности предавать его сожжению», — ответил Баррингтон. «Хотя и следовало бы сделать это, чтобы наказать тебя за твое гнусное мошенничество и лицемерие. Ты в самом деле готов сжечь его?» «Да ты так им дорожишь!» что волоска не позволишь тронуть на его голове. «Ты думаешь?» «Так смотри же!» — сказал Пен, и Вальтер Лорен полетел в печку, но огонь, исполнив свою обязанность, то есть вскипятив котелок для завтрака молодых людей, окончил свою дневную работу и погас. И Пен это отлично знал. Барингтон с презрительной улыбкой вытащил рукопись щипцами из безвредного пепла. А, пен, какой ты плут, воскликнул Барингтон. И что хуже всего, неловкий плут. Ты думаешь, я не видел, что прежде чем бросить Вальтера Лорена в печку, ты посмотрел, не горит ли еще огонь? Нет, мы не будем сжигать его. Мы продадим его этим эфиопам. Мы обменяем его на деньги, да, да, да, да, да, на серебро и золото, на мясо и напитки, на табак и платье. За этого юношу кое-что дадут на рынке, потому что он не дурен собой, хотя и не очень крепок. Но мы его подкормим, почистим, завьем ему волосы и продадим его бекону или бенгою за тысячу пиастров, «Этот хлам можно продать, сэр. И мой совет тебе таков. В следующий раз, когда поедешь домой на праздники, возьми Вальтера Лорена в свой саквояж, дай ему более современный вид, подрежь, но не слишком сильно кое-какие зеленые веточки, прибавив немного комедии, веселости, сатиры и тому подобных вещей, и тогда мы его отправим на продажу». «Книга эта не чудо из чудес, но она будет иметь успех». «В самом деле, Барингтон, С восхищением воскликнул Пен, потому что это была очень большая похвала в устах его насмешливого друга. «Ах ты, простачок!» «Да она необыкновенно хороша!» «Ласково подтвердил Барингтон. И ты сам это отлично знаешь». «Прибавил он и, шутя, ударил рукописью по щеке Пэна, которая при этом покраснела так, как ей еще никогда не случалось краснеть. «Благодарю, Барингтон, сказал он с чувством, а затем удалился с рукописью в свою комнату и провел большую часть дня, перечитывая на кровати свое произведение. Он сделал так, как ему советовал Барингтон, внес туда немало изменений» очень многое прибавил, пока, наконец, не придал ему такую форму, в которой Вальтер Лорен, как уважаемый читатель романов уже знает, впоследствии и появился. Пока он работал над своим произведением, добродушный Баррингтон сумел внушить обоим джентльменам, которые читали для господ Бекона и Бенгея живейший интерес к Вальтеру Лорену, и указал им на особенное преимущество аристократического автора этого романа. Это было как раз в то время, когда у нас были в большом ходу романы из великосветской жизни, и Барингтон, как и раньше, не приминул указать им, что Пен сам принадлежит к отборнейшему великосветскому обществу и принят в домах знатнейших личностей страны простодушного и добросердечного Перси Поп-Джоя. Он уговорил оказать влияние на миссис Бенгей, который Поп-Джой заявил, что его друг Пен работает над замечательной книгой, полной остроумия, таланта, сатиры, чувства и всех прочих хороших качеств, какие только можно себе представить, книгой, за которой будет бегать весь город». Мы уже указывали, что Бенгей понимал в романах столько же, сколько в китайской грамоте, и никогда не читал ни одной из тех книг, которые издавал и за которые платил деньги. Он совершенно полагался на мнение своих профессиональных редакторов и миссис Бенгей, и ввиду этого опять пригласил Пен и Барингтона на обед. Бэкон узнав о том, что Бен -Гей собирается начать переговоры, понятно, был заинтригован и встревожен и захотел перебить книгу у своего соперника. Но вопрос заключался в том, не состоялось ли уже по поводу ее какое-нибудь соглашение между мистером Пенденисом и ненавистной фирмой, так сказать, на супротив. Мистеру Гекку доверенному чтецу изданий Бекона. Было предписано навести соответствующие справки и удостовериться, нельзя ли еще чего-нибудь сделать. Результатом справок этого дипломата явилось то, что в одно прекрасное утро Бекон самолично втащился по лестнице Лэмкорта и остановился у дверей, на которых красовались фамилии мистера Баррингтона и мистера Пен Дениса. Для джентльмена высшего круга, каким был представлен в его глазах бедный Пен, квартира, которую занимал он и его друг, надо сознаться, была не совсем подходящей. Истрепанный ковер сделался еще более истрепанным после двухлетнего совместного пользования им. Постоянный запах табака наполнял приемную, В коридоре, через который Бекону пришлось пройти, он споткнулся о ведра прачки. Охотничья куртка Барингтона была, как всегда, с продранными локтями. Стул, предложенный Бекону, подломился, как только издатель сел на него. Барингтон расхохотался и, сказав, что Бекону попался игрушечный стул, крикнул Пену, находившемуся в своей спальне, чтобы тот принес целый стул. Видя, что издатель оглядывает мрачную комнату с видом глубочайшего удивления и жалости, Барингтон спросил его, не находит ли он эту квартиру очень грязной, и не желает ли он приобрести какой-нибудь из предметов мебели для гостиной миссис Бекон. Мистер Бекон давно знал Барингтона за большого шутника и часто говаривал, Я никогда не могу взять в толк, говорит ли он всерьез или шутит. Очень возможно, что мистер Бекон признал бы обоих джентльменов за обманщиков, но на столе случайно оказалось несколько пригласительных карточек, принесенных Пену утренней почтой и исходивших от некоторых очень выдающихся личностей Бомонда, куда молодой человек был вхож. Взглянув на них, Бекон увидел, что маркиза Стейн будет дома для мистера Артура Пендениса в такой-то день, что другая дама аристократического круга назначает у себя в доме на определенное число танцевальный вечер. Барингтон заметил, что издатель с удивлением смотрит на эти документы и сказал самым невинным видом. «Мистер Пенденис». «Один из самых обходительных молодых людей, каких я знаю, мистер Бекон. Представьте себе, он обедает в самых аристократических домах и с таким же удовольствием скушает с вами и со мной простую баранью котлету. Ничто не может сравниться с обходительностью старинного английского джентльмена о конечно, ничего». Подтвердил мистер Бекон. И вас, наверное, удивляет, что он живет со мною на третьем этаже. Это действительно смешно. Но мы очень любим друг друга, и так как у меня нет средств жить на широкую ногу, то он остается со мной в этой ветхой квартире. Он-то по своим средствам может жить где угодно. Ну, здесь жить. «Немного нужно средств», — подумал про себя мистер Бекон. Когда в комнату вошел из своей спальной предмет этих похвал, мистер Бекон завел речь о цели своего визита. Он сказал, что слышал, будто у мистера Пендениса есть рукопись романа, заявил, что ему бы очень хотелось взглянуть на это произведение. Затем он спросил об условиях. Какую цену хотел бы мистер Пен Денис назначить за этот роман? Неужели он откажет Бекону? Ведь эта фирма щедрая. И прочее, и прочее. Пен, у которого сердце чуть не прыгало от радости, принял равнодушный вид и сказал, что он уже ведет переговоры с Бен ГМ, и пока не может дать окончательного ответа, Это побудило издателя к таким щедрым, хотя и неопределенным предложениям, что Пену показалось, будто перед ним открывается целое Эльдорадо. Я не приведу здесь точной цифры гонорара, который, в конце концов, мистер Артур Пенденис получил за первое издание своего романа, для того, чтобы другие литературные новички не чаяли для себя такой же удачи, а люди, не занимающиеся литературой, не отказались от самых прибыльных профессий и не принялись снабжать мир романами, в которых уже и без того нет недостатка. Я не хочу сбивать с толка молодых людей и заставлять их безрассудно предаваться писанию романов. Пусть они помнят, что на одну книгу, которая имеет успех, Приходится много таких, которые проваливаются. Я не вдаюсь в объяснение причин. Если же они решаются на это, то я снимаю с себя всякую ответственность и предоставляю им делать это на собственный страх и риск. Что же касается тех, которые уже писали романы, то к ним это предостережение не относится. Пусть они отправляют свой товар на рынок Пусть они обращаются к Бекону и Бенгею и всем книгопродавцам той улицы или даже всего Лондона, и я желаю им полного успеха. Мир, слава Богу, настолько велик, вкусы человечества настолько разнообразны, что для всякого есть шанс на успех и всякий может рассчитывать на награду. Но каков этот шанс на успех или неудачу, на достижение популярности или поддержание ее. Один человек проходит по льду благополучно, а толпа, следующая за ним, проваливается. В конце концов, мистер Пен принадлежит к исключениям, и его пример не может быть обобщаем, а я торжественно заявляю и не перестану отстаивать свое мнение – что одно дело написать роман, а другое — получить за него деньги. Итак, по заслугам Липена или по прихоти судьбы, или, наконец, благодаря соревнованию Бенгая и Бекона, которое ловко устроил Баррингтон, я приглашаю начинающего романиста испробовать это на любых двух книгопродавцах, но... Роман Пена действительно был продан за известную сумму денег одному из двух выдающихся патронов литературы. Эта сумма была настолько значительна, что Пен не знал, что ему делать. Открыть ли себе счет у банкира или завести экипаж лошадей или переселиться в заново отделанные комнаты в первом этаже Лэм-Корта, или, наконец, переехать в аристократический квартал города. Майор Пен Денис настойчиво советовал последнее. Он был несказанно удивлен, когда Пен сообщил ему о своей удаче. Майору было даже досадно, что Пен заработал такую кучу денег. «Кой черт станет читать подобные книги?» – подумал он, услышав о сделке Пена с издателем – Я, по крайней мере, никогда не читая этих вздорных романов, за исключением Поль де Кока, который действительно меня смешит. Я за последние тридцать лет не заглядывал, кажется, в такого рода книги. Счастливый малый этот Пен, ей-богу. Ведь он может писать по такому роману, ну, скажем, каждый месяц. Ведь это составит двенадцать в год. «Черт возьми! Пускай он занимается этой дребеденью еще годихов пять, пока не составит себе состояние, а пока я желал бы, чтобы он устроился как следует, нанял себе порядочную квартиру и завел экипаж». Артур, смеясь, сообщил Барингтону о совете, который ему дал дядя, К счастью, его друг и его собственная совесть были для него более благоразумными советниками. Они сказали ему «Будь благодарен за этот успех, не предавайся расточительности, возврати долг Лауре». Он написал Лауре письмо, в котором выразил ей свою благодарность и уважение, и приложил такую сумму, которая почти погасила весь долг. Вдова, да и сама Лаура, были очень тронуты этим нежным и скромным письмом. Когда старый доктор Портман, читая его, дошел до того места, где Пен смиренно благодарил небо за свою удачу и за то, что оно послало ему милых и добрых друзей, готовых поддержать его в трудную минуту, когда он дошел до этой части письма. Его голос дрогнул, и глаза заблистали за его очками, а когда он прочитал письмо до конца, снял со своего носа очки, сложил письмо и отдал его назад вдове, то, я должен откровенно сказать, задержав на минуту ее руку в своей, он притянул ее к себе и поцеловал. При этом Елена вместо всякого ответа разумеется, расплакалась от избытка чувств на плече у доктора, а последний, сильно покрасневший после своего подвига, почтительно отвел ее к Софе и, усевшись рядом с ней, тихо пробормотал несколько слов великого поэта, которого он так любил, и который описывает, как в дни своего благополучия он заставил сердце вдовы взыграть от радости. «Это делает мальчику большую честь, очень большую честь, моя дорогая», сказал он, указывая на лежавшее у нее на коленях письмо. «И мы должны быть, конечно, за это благодарны, очень благодарны, но я не стану вам об этом говорить, потому что вы святая женщина». «Да, Лаура, ваша мать святая женщина». «Миссис Пенденис, я выпишу один экземпляр книги для себя, а другой для библиотеки нашего клуба». Нечего, конечно, говорить о том, что вдова и Лаура вышли навстречу почте, которая должна была им привезти их экземпляр драгоценного романа Пена, как только он был отпечатан. Нечего также говорить о том, что они читали его друг другу вслух, а затем читали каждое отдельно. По крайней мере, когда в первом часу утра вдова вышла из своей комнаты в Пиньюаре со вторым томом, который только что кончила, она застала Лауру еще в кровати, поглощенную чтением третьего тома. Лаура мало говорила о книге, но Елена видела в ней счастливую смесь Шекспира, Байрона и Вальтер Скотта, а в своем «Мальчике» величайшего гения и вместе с тем лучшего сына во всем мире. Неужели Лаура не думала о книге и об ее авторе, что так мало говорила о них? О нет, она немало думала об Артуре Пенденисе. Как ласков был тон его письма, он мучил ее. Ей было не по сердцу такое желание поскорее уплатить эти деньги — Она была бы более довольна, если бы ее брат принял от нее подарок, который она предполагала сделать ему, и ей было неприятно, что между ними завелись денежные счеты. Читая его письма, в которых он с похвальную целью доставить удовольствие матери, сообщал о знаменитых личностях, развлечениях и великолепии большого города, Она приходила к заключению, что лондонское общество кружит ему голову и портит его. Не начал ли он замышлять о каком-нибудь выгодном браке, подчиняясь внушениям этого хитрого дяди? Между ним и Лаурой существовала постоянная антипатия этого закоренелого паркетного шаркуна, все мысли которого были направлены на удовольствие, почести и богатство». Говоря о Лауре, Пен никогда не упоминал о былых днях. Быть может, он забыл их и ее. Не забыл ли он вместе с тем и других вещей, и других людей? Всех этих мыслей, волновавших ее, Лаура, конечно, не поверяла, да и не могла поверять Елене. У нее была еще одна тайна, которой она также не открывала ей, чтобы не дать ей неосновательного повода для радости. Эта тайна касалась события, происшедшего на прошлое Рождество, во время пребывания Лауры о леди Рокминстер, когда Пен был дома с своей матерью, а мистер Пинсент, которого считали таким холодным чистолюбцем, сделал мисс Белль формальное предложение. Никто, кроме нее и ее поклонника, не знал об этом предложении, никто не знал и о том, что она отклонила его. Что касается причин, приведенных ею огорченному молодому человеку, то они, надо полагать, были не из тех, которые действительно могли объяснить этот отказ или в которых она решалась признаваться самой себе. «Я никогда, — сказала она Пинсенту, — не приму такого предложения, — которая по вашим же словам, вы делаете без ведома ваших родных, так как я уверена, что они отнесутся к этому враждебно. Различие в общественном положении между нами слишком велико. Вы очень любезны ко мне. Даже слишком добры и любезны, милый мистер Пинсент, но ведь я мало чем отличаюсь от простой служанки». «Служанки?» «Да кто смеет так думать о вас? Вы стоите наравне со всеми!» Воскликнул Пинсент. «Я дома, почти что в услужении!» Мягко ответила Лаура. «И в сущности совершенно довольна этим. Я рано осталась бедной сиротой и нашла самую нежную и добрую из матерей, а потому дала обед никогда не оставлять ее. Прошу вас!» «Не говорите мне больше об этом здесь, под кровлей вашей родственницы, да и где бы то ни было. Это невозможно!» «А если леди Рокминстер сама вас попросит?» «Согласитесь ли вы?» — живостью вскричал Пинсент. «Нет!» — ответила Лаура. «Прошу вас никогда не возобновлять этого разговора. Я уеду, если вы будете продолжать» и с этими словами она вышла из комнаты. пинсон не обращался к леди Рокминстер за содействием. Он знал, что оно будет совершенно бесплодно, да и вообще он никогда более не заговаривал об этом ни с Лаурой, ни с другими. Когда пресловутый роман вышел в свет, он не только был встречен одобрением со стороны более беспристрастных критиков, чем миссис Пенденис, Но, к счастью, Пена пришелся по вкусу публики и быстро достиг значительной популярности. Не прошло и двух месяцев, как Пен, к своему радостному удивлению, увидел в газетах объявления о втором издании Вальтера Лорена и имел удовольствие читать и отсылать домой критические отзывы различных литературных журналов и обозревателей о его книге, Неодобрительные отзывы мало огорчали его, потому что добродушный юноша с необыкновенным смирением готов был принимать порицание. Равным образом и похвалы не опьяняли его, потому что, подобно большинству честных людей, у него было собственное мнение о своем произведении и неосновательная похвала какого-нибудь критика скорее оскорбляла его, чем доставляла удовольствие» но когда ему попадался очень хвалебный отзыв об его книге, для него не было лучшего удовольствия, как отослать его к матери в Ферокс и думать о той радости, какую это ей доставит. Есть натуры, и, как мы говорили, Пенденис может статься принадлежал к их числу, которое под влиянием успеха становится лучше и мягче, как есть люди и другого характера, которые в благополучии приобретают высокомерие и жестокость. Счастлив тот, кто может переносить всякую судьбу с одинаковым смирением и добродушием. Счастлив тот, кто способен переносить свою долю, какова бы она ни была, укрепленный с детства примером прямодушия и привычкой к честности.